Русский бог. Гоголь. Когда Гоголя объявили русским Гомером, он оказался перед необходимостью стать Гомером. Как это часто случается, критика и общественное мнение указали художнику место, которому он отныне обязан был соответствовать. «Мертвые души», вышедшие в 1842 году, произвели смятение в среде читающей России. С одной стороны, качество текста и грандиозность размаха сомнений не вызывали. С другой, смущало очевидное уродство ноздревых плюшкиных коробочек. Литературная элита, хорошо знакомая по предварительным чтениям с Гоголевской книгой задолго до ее публикации, готовилась как-то откликнуться на выход в свет главного произведения лучшего писателя России. Счастливая идея пришла в голову Константину Аксакову. Гоголь, Гомер. Одним махом снимались все противоречия. Художественное совершенство образов столь высоко, что их нравственные качества несущественны, как не обсуждается этическая сторона поступков Гектора и Ахиллеса. Гомеровская концепция оказалась удачной находкой, и спор шел в основном хорошего с лучшим. Гоголь, безусловный Гомер, или всего только Гомер российского масштаба, как полагал Белинский. Вариации этой точки зрения были так популярны, что Котков писал в начале сороковых годов, только и слышишь, что Гоголь да Гегель да Гомер. Сам Гоголь с такой аналогией был вполне согласен. Он и не скрывал, что взялся за русскую Одиссею, и первый том «Мертвых душ» — лишь заявка на подлинный эпос. Его самого явно смущало безобразие персонажей. Они никак не выглядели эпическими героями, на которых следовало ориентироваться России. Поэтому в тексте первого тома звучат обещания русского богатыря и прекрасной девицы. А за семь страниц до конца Гоголь клялся, что читатель увидит, как предстанут колоссальные образы, как сдвинутся сокровенные рычаги широкой повести — раздастся до лечи ее горизонт, и вся она примет величавое лирическое течение. Иными словами, не следует думать, что одни только собакевичи топчут русскую землю толстыми ногами. При этом опытный профессионал Гоголь сознавал, что до воспаренного русского человека его мечты еще далеко. И действительно, во втором томе такой человек лишь намечен, образ князя откровение третьего тома так и не воплотились. Меж тем, Гомером Гоголя уже назвали. Следовало закрепить эту линию уже имеющимися средствами. В письме Языкову содержится многозначительное гоголевское замечание. «Одиссея» есть решительно совершеннейшее произведение всех веков. Объем ее велик, «Илиада перед нею эпизод». «Великую по объему» свою совершеннейшую русскую Одиссею «Мёртвые души». Гоголь писал. Писал и резонно мог задать себе вопрос, а где же Илиада? Не хватало эпизода, малого эпоса. Поэтому, выскажем догадку, Гоголь переписал Тараса Бульбу. Первоначальный Бульба, которого практически никто, кроме специалистов, не читал, был создан за семь лет до этого. 1835-й, и вышел в сборники «Миргород». В составе этого сборника по сей день публикуется и новый «Бульба». Это нелепо. Полностью переписанная повесть не имеет ничего общего с другими вещами «Миргорода» — старосветскими помещиками, вием, повестью о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Так было не всегда. Тарас Бульба в первом варианте оттенял своей просторной лихостью идиллический уют помещиков, потешные сражения повести, потусторонние ужасы Вия. Явно в расчете на соседство Бульбы в других повестях Миргорода задуман комический эффект таких, например, изумительных диалогов. «Я сам думаю пойти на войну. Почему же я не могу идти на войну?» Да где уж ему, старому, идти на войну? Его первый солдат застрелит, ей бог застрелит. Вот так-таки прицелится и застрелит. Что ж, — говорил Афанасий Иванович, — и я его застрелю. Рядом с настоящей войной Тараса Бульбы особое значение получали и сражения с нечистой силой в Вии, и спор в повести о ржавом ружье, из которого стрелять можно, разве по втором пришествии. Сборник «Миргород» был задуман и написан как цельное произведение. Он и появился таковым. Его четыре повести представляют четыре глобальных аспекта человеческого существования. Мир, война, жизнь, смерть. Но ответственность перед читателем, назвавшим его Гомером, побудила Гоголя переписать Тараса Бульбу, Как позже, ответственность перед партией заставила Фадеева переписать «Молодую гвардию». При всем различии достоинств этих книг, случаи схожи, и там и тут героизм получил идеологическое обоснование. Правда, надо помнить, что для Гоголя идеология, православие и патриотизм присутствовало не целью, а средством. Целью был эпос. В нем Илиада должна была предварять заветную Одиссею, которую Гоголь так и не создал, зато проблему Илиады разрешил с блеском. Для этого ему, правда, пришлось разрушить стройное здание Миргорода, но зато российский читатель получил настоящую эпическую поэму Тарас Бульба, единственную в своем роде в русской литературе. вырванные из сниженного окружения Миргорода», Тарас Бульба был надежно забыт в ту пору увлечения маленьким человеком, пору, которая продолжается и сейчас. Даже в краткий период революционной романтики героями все-таки делались люди со множеством мелких правдоподобных недостатков, как персонажа Фадеевского разгрома, Шолховского Тихого Дона, как Бабелевский конармейцы или даже Чапаев. Герои же Бульбы грандиозно возвышаются в русской литературе рыцарями удачи, силы, красоты, удали. Если им не хватает идей переустройства страны и мира, то лишь потому, что они всего только предтечи тех идеальных образов, которые должны населять ненаписанный третий том «Мертвых душ». На богатые и цельные образы Бульбы как на Илиаду, можно опереть полноценного положительного героя, задуманного Гоголем. Но Гоголь не дописал свою «Одиссею», и идеальный положительный герой в русской литературе так и не появился. Гоголь, разумеется, предвидеть этого не мог. Он ставил перед собой задачу создать совершенного русского человека. В поисках такой гармонии эмоций и интеллекта Гоголь действовал постепенно и в своей «Илиаде» представил героев, достигших пока только эмоционального совершенства. Персонажи Бульбы чувствуют сильно, ярко, искренне. Их мощная душевная энергия не знает преград. Никаких. И тут Гоголь выказывает себя истинным эпическим мастером. Как у Гомера, равно великолепны враги Гектор и Ахиллес, так величественен и прекрасен предатель Андрей, который продал веру и душу по мнению его отца. Но это мнение Тараса, а не автора. Предательство Андрея обставлено весьма достойно. Прежде всего, достойн объект. Красавица-полячка вовсе не банальная соблазнительница. Она не переманивает Андрея на свою сторону, а по-настоящему любит его. И вообще, полячка выступает хорошим человеком, который перед лицом голодной смерти тревожится не о себе, а о родителях. Вполне хороший Андрей, он прям, смел, и видно, как автор любуется его мужественным видом, свободной манерой, красивой одеждой. Он и умирает стойко, не унижаясь. Эта пара так прекрасна, что звучит несомненная правота в словах Андрея. «Отчизна — есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты». Здесь не вульгарное «нас на бабу» променял, а высокое и праведное в своей искренности чувство. Гоголю не интересно представлять Андрея за урядным предателем. Он должен быть равен Остапу и Тарасу. В этом смысл эпоса. Капризы Ахиллеса не мешают его безупречности». Точно так же не беспокоят Гоголя сомнительные качества его второстепенных персонажей. Бандит Балабан и вор Мосси и Шила творят чудеса храбрости начисто списывая свои прошлые грехи. В этом гоголевском мире, как в мире гомеровском, существует лишь доблесть. Если она есть, все остальное не важно. Если нет, нет и героя. Доблести в Тарасе Бульбе достаточно. В первом варианте повести описание битвы осажденного польского города занимало 12 строк. Но переделывая Бульбу, Гоголь увеличил описание до 14 страниц почти в 50 раз. «Леденящие душу батальные сцены не имеют себе равных в русской литературе. И правильно, их источники совсем в другом времени и в другом краю». Стоит сравнить эпизоды из произведений Гомера и Гоголя, чтобы убедиться в явном, если не заимствовании, то влиянии, в чем, признаться, не зазорно, поскольку речь идет о самом Гомере. Вспомним при этом, что Гоголь читал Илиаду по-русски, в том же переводе Гнедище, что и мы. Нагнулся, чтоб снять с него дорогие доспехи, и не услышал бородатый, как налетел на него сзади красноносый хорунжий. С ромян совлекал победитель доспехи, Вдруг на Филида нагрянул до лоб сламедит И Леонский славный копейщик. Как плавающий в небе ястреб, Давший много кругов сильными крылами, Вдруг бьет оттуда стрелой, Так Тарасов сын остап. Как орел быстропарный на добычу падает, Быстро уносит и слабую жизнь исторгает, «Так у тебя, минилай Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля. В спину межплеч углубил и сквозь перси широкие выгнал. Вышиб два сахарных зуба палаш, рассек на язык. Зубы вышибла острая медь, и язык посредине рассекла. Есть в запорожской повести свой список ахейских кораблей, тот самый, который Мандельштам прочел до середины. Один за другим валили курени Уманский, Поповичевский, коневский стебликиевский Незамайковский, Гургузив, Титаревский, Тимошевский. Есть и одноименные, как аяксы-богатыри — Пысаренко, потом другой Пысаренко, потом еще Пысаренко. Есть почти дословный, уже не гнедич, а свой вариант прощания Гектора с Андромахой. «Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями да бабиться с женой, да пропади она! Я козак, не хочу!» Удалая вольница была заложена в Тараса Бульбу изначально. Переделывая же повесть, творя из нее эпос, Гоголь усилил эпические черты и тут встал перед неизбежным противоречием. Дело в том, что эпический герой вовсе не герой в системе представлений нового времени. И уж, конечно, не положительный герой. Но ведь Гоголь создавал именно сверхположительных героев, тех самых, которые могли бы передать эстафету светлейшим будущим образом третьего тома «Мертвых душ» не Нетрудно себе представить, что в представлении современников, демократов-разночинцев в первую очередь, душевной красоте Тараса и его друзей мог помешать еврейский погром, описанный в бульбе с несравненной веселостью. Жидов расхватали по рукам и начали швырять волны. Жалобный крик раздался со всех сторон. Но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались в воздухе. Интонация здесь так легка, что почти ускользает главное, ведь бедные сыны Израиля, растерявшие все присутствие своего и без того мелкого духа, убиты. Просвещенным современникам Гоголя могли прийтись не по вкусу и другие действия главного героя. Не уважили козаки чернобровых понянок, белогрудых, светлоликих девиц – У самых алтарей не могли спастись они, зажигал их Тарас вместе с алтарями. Козаки, поднимая копьями сули с младенцев их, кидали к ним же в пламя. Эпические персонажи не могут вести себя иначе. В мифах, легендах и былинах герои едят мясо собственных детей и разрубают друг друга пополам. Однако Гоголь и его читатели были людьми девятнадцатого столетия. Их мораль требовала обоснования Тарасовых вольностей. На помощь противоречию пришла идеология. Все, что творили запорожцы, они делали ради веры, товарищества и отчизны. Стихия удали получила идейную направленность. На смену казацкой этике неприлично благородному человеку быть без битвы. Приходит новая формула. Она отнюдь не отменяет прежнюю, но существенно расширяет ее. Чтобы пропадала даром козацкая сила, чтоб человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизни, ни христианству не было от него никакой пользы, так на какого черта мы живем? Теперь другое дело, теперь оправдано все. «Садись, Кукубенко, одесную меня», — скажет ему Христос. Скажет, заметим, тому самому Кукубенко, который за три страницы до Вознесения иссек в капусту первого попавшегося, тоже христианин правда, католика. В праведности своих действий уверенный атаман Балабан. «Сдается мне, паны, браты, умираю хорошую смертью. Семерых изрубил, девятерых копьем исколол. Истоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулей». Все это можно было бы счесть пародией, если бы не замечательный гоголевский текст, в котором кощунство пребывает совершенно гармонично и естественно. Быть может, единственный раз русскому писателю удалось создать строгое идеологическое произведение такого высокого качества. Герои эпоса Гоголя — язычники, каковыми только и могут быть герои эпоса. Язычниками они остаются и в своей вере, которая на самом деле не христианство, не православие, а патриотизм. И ведь любовь к родине вовсе не предполагает любви к человеку, потому так достоверны Тарасовы казаки, словно случайно названные христианами. Вера в Россию по Гоголю — это и есть вера в Бога. В книге «Патриархально-мистическому пониманию Тараса и Гоголя» противостоит не только романтическая концепция Андрея, отчизна, любимая женщина, но и рациональный взгляд западника, еврея Янкеля, который примечательно отвечает на вопрос Тараса об Андрее, уклоняясь от трактовки патетических категорий. «Так это выходит, что он, по-твоему, продал отчизну и веру?» «Я же не говорю этого, чтобы он продавал что. Я сказал только, что он перешел к ним». Янкель отвратителен автору именно не еврейством, а рационализмом, отрицающим стихийную, то есть единственную истинную духовность. Еврей Тарасу, по сути, не враждебен, а чужд. Настолько, что Бульба ощущает с ним почти видовое различие. Тот и говорит не по-иностранному, а по-нечеловечески. «Их языка сам демон не поймет» и «живет по-нелюдски» скинул пол кафтани и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился со своей жидовкой во что-то похожее на шкаф. Автору Тараса Бульбы чужды все, кто не разделяет его веры в Россию. У него русское — это не просто особенное, но самое лучшее. «Нет, братцы, так любить, как может любить русская душа!» Нет, так любить никто не может. Это, конечно, и будущий Тютчев, умом Россию не понять. И чуть не дословно будущий Блок. Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Вообще, Блоковские скифы, парафраза Тараса Бульбы, как раз Запорожцы держали щит меж двух враждебных рас монголов и Европы. Это, конечно, басурманы и ляхи. Великая патриотическая книга Гоголя, признанная детским чтением и забытая уже старшеклассниками, имела, тем не менее, огромное значение именно в силу уникальности. Тарас Бульба оказался языческим русским эпосом, которого так не хватало российской письменной литературе и который произвел главный дефицит русской словесности сильных нерассуждающих героев, красивых, как в скандинавских сагах, во всех измерениях. Чеканные гоголевские формулы укоренены в самой сути российской жизни. «Я тебя породил, я тебя и убью». Или «Как умеют биться на русской земле, и еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру». Тут потрясает универсальность подхода. Мол, сражаться и жить кое-как умеют и другие, но уж правильно умирать только русский человек. Ибо, можно догадаться, ему есть за что умирать, за Россию. Эта святая вера охватывает все мыслимые формы бытия до и после физической смерти. Написать патриотическую книгу очень легко. Написать хорошую патриотическую книгу почти невозможно. Гоголю это удалось, но сам Гоголь не воспользовался своей великой победой. Он, переписывая Бульбу, создавал Илиаду в пару и в преддверии к еще не написанной Одиссеи. Он наскоро построил вестибюль грандиозного здания мертвых душ. Он видел и ощущал его величественные очертания, его олимпийские высоты. Он жил с понятным победным ощущением. Он поспешил даже вписать в свой малый эпос самого себя, свидетеля, сказителя, рапсода появившись в последнем абзаце Тараса Бульбы. «Блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый Гоголь быстро несется по нем». Вот так несся гордый Гоголь к вершинам российского эпоса, Туда, к третьему тому мертвых душ, в призрачном сиянии которого высились велелепный Ноздрев, громоподобный Плюшкин, Богоравная коробочка.